Виконт обратился к нему Людовик. «Я просил принца Конде уступить мне вас и получил его согласие. так с сегодняшнего утра вы состоите при моем дворе. Принц Конде был добрым господином, но я надеюсь, вы ничего не потеряете от перемены». «Да, будь спокоен, Рауль». Служить королю неплохо, заметил Д'Артаньян, который, поняв характер Людовика, ловко играл на его самолюбии, конечно, соблюдая меру и приличие. Он умел льстить даже под видом насмешки. «Ваше Величество!» — сказал Брожелон тихим мелодичным голосом, с той свободой и непринужденностью, которую он унаследовал от отца. «Я не с сегодняшнего дня служу вашему Величеству!» «О да, вы хотите напомнить мне о происшествии на Графской площади? В тот день вы действительно хорошо за меня постояли!» «Ваше Величество, я говорю не об этом!» Как я могу напоминать о столь ничтожной услуге в присутствии такого человека, как господин Д'Артаньян? Мне хотелось напомнить о случае, который был в моей жизни важным событием и побудил меня с шестнадцати лет посвятить свою жизнь службе вашему величеству. «А что же это за случай?» — спросил король. «Скажите». Когда я отправился в свой первый поход и должен был присоединиться к армии принца Конде, граф Д'Ле Фер провожал меня до сен где покоятся останки короля Людовика XIII, ожидая преемника, которого, надеюсь, Бог не пошлет ему еще долгие годы. Тогда граф предложил мне поклясться прахом наших властителей в том, что я буду служить королевской власти, олицетворенной в вас, государь, буду ей верен и в мыслях, и в словах, и в действиях. Я поклялся, и клятву мою услыхали Бог и усопшие короли. За десять лет мне представилось гораздо меньше случаев, чем мне бы хотелось сдержать твою клятву. Но я всегда был не более как солдат вашего величества, и, переходя на службу к вам, меняю не господина, а только гарнизон. Рауль умолк, поклонившись. Он кончил, но Людовик XIV молчал, задумавшись. — Клянусь Богом, — вскричал Д'Артаньян, — отлично сказано. Не правда ли, Ваше Величество? Как хорошо, как благородно. — Да, — прошептал растроганный король, сдерживая свое волнение, не имевшее другой причины, кроме общения с такой возвышенной, благородной натурой, как Рауль. — Да, вы говорите правду. «Всюду вы служите королю, но, переменив гарнизон, вы получите повышение, которого вполне заслуживаете». Роуль понял, что король ничего не хочет прибавить, и потому с присущим ему тактом поклонился и вышел. «Вы собираетесь сообщить мне еще что-нибудь, судой?» — спросил король, оставшись опять наедине с Д'Артаньяном. «Да, Ваше Величество, это известие я отложил наконец потому что оно печально» и облечет в Траур королевские дворы Европы. Что вы хотите сказать? Ваше Величество, проезжая через Блуа, я услышал печальную весть. Право, вы меня пугаете, господин Тартаньян. Мне ее сообщил Дей Жечий, у которого на рукаве был черный креп. Может быть, мой дядя Гастон Орлеанской? Ваше Величество, он скончался. И никто меня не предупредил, — воскликнул король, оскорбленный тем, что ему не сообщили о смерти дяди. — Не гневайтесь, Ваше Величество, — сказал Д'Артаньян. — Парижские курьеры, да и вообще никакие курьеры в мире не скачут так, как ваш покорный слуга. Посланец из Блуа будет здесь только через два часа, а он едет быстро, ручаюсь вам. Я обогнал его уже за Орлеаном. — Мой дядя Гастон прошептал Людовик, прижимая руку к колбу и вкладывая в эти слова самые противоречивые чувства, пробужденные воспоминаниями. «Да, Ваше Величество!» — философски заметил мушкетер, отвечая на мысль короля. «Прошлое уходит. Правда, Судович, правда. Но у вас, слава Богу, есть будущее, и мы постараемся, чтобы оно не было слишком мрачным». Полагаюсь, в этом отношении на ваше величество, поклонился Д'Артаньян. А теперь... Да, правда, я и забыл, что вы сделали 110 лет Идите, сударь, позаботьтесь о себе, ведь вы один из моих лучших солдат.